ВЕЧЕРНИЙ СПЕКТАКЛЬ Михалычу всякие женщины нравились. И толстенькие, и худенькие, и нарядные, и одетые не очень. Но когда он думал о серьёзных отношениях, то применял самый простой критерий – экономический. И выделял четыре категории. Первая. Мало ест, дорого одевается. Вторая. Много ест. скромно одевается третья много ест и дорого одевается четвертая мало ест и скромно одевается и первые две он считал подходящими при условии если они считали подходящим его самого про третью думал такой не потяну а четвертая категория считал несуществующей вообще по опту И вот ему позвонила Люба из соседнего отдела, пункт 3 и сказала. «Михалыч, привет! Наш отдел едет в театр на вечерний спектакль, и ты поедешь со мной». Михалыч сказал привет, вспомнил про пункт 3 и замешкался. А она продолжала. «Ты в разводе, и я в разводе. Вот и притворимся, что ты мой, чтобы ухажеры из нашего отдела отстали». «А что, нет подходящих?» Отдел большой. Есть подходящие, но такое, как я, не потянут. Так Семёнычу позвони, он тоже в разводе. У Семёныча нет такого финского костюма, как у тебя. И театр он так не любит, как ты. Да, я люблю. И вспомнил. Я в детстве особенно часто ходил. И был случай. Михалыч, вот в автобусе положишь мне руку на плечо и расскажешь про случай. Мне будет приятно. А кому надо, понятно». А после театра? Там видно будет. В антракте в буфете сотрудники подходили знакомиться. Женщины хвалили Любу за эксклюзивное платье, а Михалыча за красивую горку бутербродов с икрой и шампанское, и за финский костюм. Михалыч говорил каждый «Очень приятно. Можно просто, Михалыч. Мы с Любой дружим семьями». И делал счастливую улыбку. А Люба прошептала, Мне срочно надо в дамскую комнату. Проводи. И по дороге. Михалыч, это какими семьями, этом и дружим? Ты один живешь. Я с ребенком. Забыл задание? Не забыл. Это я интригу усиливал. И для деликатности. Пошли в зал? Какой зал? Я почти бутылку выпила. А тут очередь. Надо было с Семеновичем ехать. Любочка, не надо с Семеновичем. Сделай бледное лицо, сложи ладошки на груди. «Складывай, складывай». Она сложила. Михалыч обнял за талию и за ладошки и забасил. «Товарищи, женщине плохо. Пропустите, пожалуйста». Пьеса была про две парочки молодоженов, которые никак не могли определиться, правильно они женились или нет. И все время пытались определить это экспериментально. На сцене слева и справа располагались их квартиры в разрезе. А посередине была улица, которая освещалась то солнцем, то луной и передавала бег времени. И артисты показывали то любовность сцены, то свои страдания и сомнения, то слева, то справа, то с двух сторон. Михалыч немного запутался и посмотрел на Любу и положил ей руку на плечо. «Михалыч, ты чего? Так темно же!» «Том и дело, что темно. В буфете надо было обнимать. А сейчас самое важное будет. На сцену смотри». но не отстранилась. И вот в правую квартиру, в самый максимум там любовного свидания, ворвалась парочка, которая перед этим прошла свой максимум слева, пока эти справа только пили шампанское и снимали платье. Все стали драться и шутить одновременно. Потом на их улице посредине солнце сменило луну, и выбор определился наоборот, чем был в первом действии. И занавес упал. В автобусе Люба сползла на сиденье вниз, чтобы поместиться под руку Михалыча, и уснула. А когда приехали, подошли последние, непознакомленные из ее отдела. Очень приятно, очень приятно. Совсем ночью же спать пора. А мы с Любой любим ночью немного шампанского и что-нибудь вкусное, провозгласил Михалыч. Люба одобрительно улыбнулась. И они пошли.